Скоро он уже стал изменником и врагом общественного быта. Говорили, что близ него слышится серный запах, и в его голубых глазах видится синеватое пламя подземного мира. Александру, который постоянно работал со Спиранским, нашептывали, что Спиранский подкопался под самодержавие, что учреждение министерств и государственного совета — это мероприятие революционное. Всякий, кто мог подавал государю записки, являвшиеся обвинительными актами против Спиранского. Одну из таких записок, принадлежавшую историку Карамзину, передала государю его сестра, великая княгиня Екатерина Павловна, принцесса Ольденбургская. Сам Спиранский словно не видел, что творится вокруг него. Когда государь спросил его мнение о предстоящей войне и о том, нужно ли ему принять в ней личное участие, Спиранский указал ему на гениальные способности Наполеона и посоветовал собрать поскорее Государственную Думу и передать ей полномочия вести войну. Такой ответ уколол самолюбие Александра, и он стал склоняться на сторону его врагов. Однако Александр не желал расставаться со Спиранским. Но когда ропот перешел чуть ли не в открытое возмущение, Александр перепугался. Обстоятельства были не таковы, чтобы вступать в борьбу за трон с тем, кого он считал народом, когда трону угрожал Наполеон. Участь Спиранского была решена. Александр решил пожертвовать им. 16 марта 1812 года Спиранский был приглашен к государю в кабинет. Спиранский вышел оттуда, чтобы на рассвете следующего дня отправиться в Нижний Новгород под губернаторский надзор. Его высылка вызвала среди петербургского общества радость, еще большую, чем 10 лет назад, безвременная кончина императора Павла. «Я плакал», — говорил император Де Санглону, «но по отношению к государству нужно было отправить Спиранского. Люди — мерзавцы. Те, которые еще вчера утром ловили его улыбку, те нынче поздравляют меня и радуются его высылке». О, подлецы! Вот кто окружает нас, несчастных государей!» Тосковал император и на следующий день. «Ваше Величество нездоровы спросил государя Голицын. Александр взглянул на него из-под лобья. «Если бы у тебя отсекли руку, ты верно кричал бы и жаловался, что тебе больно. У меня же в прошлую ночь отняли Спиранского». Голос императора дрожал, на глазах проступили слезы а он был моей правой рукой. Про Спиранского кричали, что он изменник, предатель, Наполеонов эмиссар, шпион, а в вину государем ему было поставлено только любопытство не по должности. Нессель Роде присылал из Парижа Спиранскому письма, в которых рассказывал о разных, преимущественно политических новостях. Письма Нессель Роде Зачем-то были шифрованные, и именно это было выставлено причиной высылки Спиранского. Он государственный секретарь, даже в частной жизни не смел интересоваться внешними политическими делами. Тучи на политическом горизонте все сгущались, и победоносные войска Наполеона подвигались к границам России. На первых порах его поразительной удачи не бросалась в глаза его приторное, деланное величие. Не казался смешным тот маскарад, который ввел в серьезное военное дело близкий и родственный ему Мюрат. Всерьез принимались раздаваемые им престолы и короны.